Пробой реальности 3 Девчонка голосовала перед эстакадой на пересечении 83-й с лексингтона авеню видимо, не подозревая, какое место она для этого выбрала. Ни одна из редких машин, проносящихся в этот поздний час по бульвару, не останавливалась. Водители видели в ней бандитскую приманку. Намокшие от ночного дождя волосы и потемневшие от влаги плащ доказывали, что девушку уже довольно давно торчит на улице. Из своего укрытия в переулке частный детектив Владислав Косарев наблюдал за ней уже минут пятнадцать, раздумывая, какой черт занес эту несчастную в эту дыру. В отличие от случайных людей, он совершенно точно знал, что местным бандам сегодня не до засад на дорогах. Лексингтон на Веню в этом месте являлась границей между территориями ночных пауков и боеголовок, третий день воюющих друг с другом. Не обнаружив активности со стороны бандитов, Влад все-таки решил прийти девушке на помощь, прекрасно зная, что в лучшем случае ее просто изнасилуют и убьют. Про худший вариант даже не хотелось думать. Достав из оружейной пирамиды акасту 104 Косарев опустил предохранитель и положил автомат на соседнее сиденье. Не включая фар, тихонько вывел машину из переулка. Последние двадцать метров Владислав проехал очень медленно, внимательно осматриваясь, вроде все чисто. Скрипя серого серовоприводом открылся правый люк, и в кабину ворвался холодный воздух, пахнущий гниющими отбросами и пороховым дымом. «Присаживайтесь!» — вежливо пригласил Косарев. Девушка сунулась в люк, но, увидев лежащий на сиденье автомат, отпрянула от машины. «Садись быстрее!» – зарал Влад. До да спасаемая в ужасе бросилась от спасителя. Ему бы нажать на газ и уехать, плюнув на эту идиотку. Однако это означало оставить ее на верную смерть. Поэтому Кусрев выскочил из-под прикрытия бортовой брони и в несколько прыжков настигнув девушку, грубо схватил ее и поволок к машине. Девчонка заорала так, что у него заложило уши. «Заткнись, дура!» — рявкнул Владислав. «Своим криком ты созовешь всех бандитов района!» До машины оставалось пара метров, когда сильный удар в спину свалил их на землю. Скосив глаза через плечо, Влад увидел торчащую под левой лопаткой арбалетную стрелу с сине зелено черным оперением, цветом боеголовок. Девушка от неожиданности замолчала и успела увидеть, как рядом с ее головой от асфальта рикошетировала еще одна стрела. — Не двигайся! — прошептал Косарев. — Притворимся мертвыми. Будь он один, то, пользуясь защитой бронежилета, прыгнул бы в машину и благополучно смылся. А теперь придется давать бой. Боевики медлили выходить из укрытий. Хороший признак. Значит, здесь только патруль а не вся банда. Наконец послышались шаги четырех человек. Значит, как минимум двое сидят в прикрытии. Подпустив противника поближе, Косарев рывком вскочил, выдергивая из кобуры импульсник Стечкина. С интервалом в полсекунды прошелестело четыре выстрела. Пробитые пулями тела и головок еще падали на землю, а Владислав, швырнув девушку в открытый люк и выхватив автомат, уже скрылся в темноте под эстакадой. Оторопевшие от такого развития событий снайперы из группы прикрытия с запозданием открыли огонь. Своей стрельбой эти дураки только обнаружили себя. Косарев прекрасно видел их через мощный инфракрасный прицел. Два выстрела, два трупа. Через минуту, проскочив под эстакадой и вырулив на лексингтона Авеню, Владислав мчался в направлении 13-й улицы где у него был схрон. Девчонка билась в истерике, и он как мог успокаивал ее. Выяснилось, что девушка поссорилась со своим бойфрендом и выскочила из его машины в первом попавшемся месте. Минут через пятнадцать Косреву удалось узнать, где живет несчастная, и доставить ее домой в целости и сохранности. После этого Михаил немного расслабился и почти перестал следить за окружающей обстановкой. Результат не замедлил себя ждать. Кабину залил яркий белый свет. Под колесами грохнуло. Машина несколько раз перевернулась. Косарев ударился головой о приборную панель и потерял сознание.